Глава 17. Сто миль за десять дней. Путешественников и охотников, ночующих в тропическом лесу под открытым небом, обычно будет весьма необычные неприятные завывания. В этом утреннем концерте слышатся клохтанье, и хрюканье и карканье лая, визг и насмешливое бормотание, дополняющие эти разнообразные звуки так приветствует пробуждение дня обезьяны. В тропическом лесу можно встретить маленьких марикино, сагуина с пестрой мордой, серого моно, кожей которого индейцы прикрывают казенная часть своих ружей, сагу, которых можно узнать по двум длинным пучкам шерсти за ушами и многих других представителей многочисленного семейства четвероруких. Пожалуй, самыми любопытными из них являются ревуны, обезьяны с настоящей физиономией видзевула и длинным цепким хвостом. Как только восходит солнце, самые старые стаи затягивают мрачным, хорошо поставленным голосом монотонную мелодию.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 Остальные путешественники тоже проголодались, и Нэн стала готовить завтрак. Мне было такое же, как и накануне за ужином, но утренний лесной воздух возбудил у всех аппетит, и никто не был особенно привередлив. Все понимали, что нужно набраться сил для утомительного дневного перехода, и потому воздали честь завтраку. Даже кузен Бенедикт быть может впервые в жизни Сообразил, что еда не бесполезна и не безразлична для жизни процесс. Однако он заявил, что посетил эту страну отнюдь не для того, чтобы прогуливаться засунув руки в карманы. Если Геркулеса сберится и впредь мешать ему охотиться на какую её и других светляков, Геркулесу это не пройдет даром. Угроза казалась не очень испугала великана.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 Все это придает местности мрачный и заслушливый вид. Но с сих пор, как маленький отряд под водительством американцев выдвинулся в путь, расставшись с побережьем, все было не так. Непроходимый лес простирался во все стороны до самого горизонта. Нет, Диксен представлял себе пампу не такой, но может быть, атакамская плоскогорье, как и говорил Гаррис,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 Но Гаррис рассеял сомнения юнош, сообщив ему множество сведений об этой части Боливии, обнаружив при этом отличное знание страны. "Вы правы, мой юный друг", сказал он Дигосендо. "Настоящая пампа действительно такова, какой ее описывают книги о путешествиях. Это довольно засушливые равнина, и путешествие по ней сопряжено с большими трудностями".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 Нет, юный друг, мы нет, улыбаясь, ответил американец. Ведь я сказал, вы увидели бы, а не вы увидите. Не беспокойтесь, нам не придется выходить за пределы этого пласкогорья, которое нигде не поднимается выше полутора тысяч футов. При тех средствах передвижения, какими мы располагаем, я ни за что не повел бы вас через Анды. Много проще было идти берегом, сказал Диксент.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 Не замечайте, будьте покойны. я приведу вас и ваших спутников прямо в нужное нам место, обо всем этом Гаррис говорил очень уверенно. Диксен и американец шли рядом впереди отряда, и никто не вмешивался в их разговор. Если у Дикой Оставались кое-какие сомнения, которые американцу не всегда удавалось рассеять, то он предпочитал держать их пока при себе.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 что Кузен Бенедикт все время был в отвратительном настроении. В течение следующих четырех дней отряд продолжал все так же двигаться на северо-восток. 16 апреля путники прошли не менее ста миль от берегов океана. Если Гаррис не заблудился, а он категорически это отрицал, а сан Санферисе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 В воздухе прозвучал резкий свист, такой странный, что миссис Уэлдон встревожилась. Что это такое, спросила она, быстро поднявшись с земли. Змея, восклицал Диксон, и схватив ружье, встал перед ней. В самом деле, можно было опасаться, что какое-нибудь присмакающееся проползло в густой траве до сабового места привала. Это мог быть гигантский сукуру. Витудава, достигающий иногда сорока футов в длину, Но Гаррис тут же позвал назад Дика Сенда и бросившихся за ним негров. Успокоил миссис Уэлден. Он объяснил, что это не сукуру, то сукуру не свистят, а звук этот издают совсем неопасные четвероногие, которых очень много в здешних краях. "Успокойтесь", добавил он.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 Да, да. обыкновенные страусы, повторил Гаррис. — А ведь страусы птицы, сказал Дик. и, следовательно, они двуногие. Вот именно, подхватил Гаррис. — Я как раз ясно видел, что эти животные, которые умчались с такой быстротой, были двуногие. Двуногие, повторил юноша. А мне показалось, что у них четыре ноги сказала миссис Уэлден. — "И мне тоже", заметил старый Том. Бат, Актион и Остин подтвердили его слова. Четвероногие страусы, расхохотался Гаррис. — Вот было бы забавно. "Потому-то мы и подумали, что это жирафы, а не страусы", возразил Дик Сент. "Нет, мой юный друг, нет", сказал Гаррис.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 "Эх, мой юный друг", сказал Гаррис, — "Хинные деревья не так-то легко распознать. Правда, они часто очень высоки, у них большие листья и розовые пахучие цветы, но обнаружить их нелегко. Растут они обычно не группами, а поодиночке, затерянные среди других деревьев. Индейцы, занимающиеся сбором хинной коры, Узнают их только по вечно зеленой листве. Если вы заметите такое дерево, укажите мне его, мистер Гаррис, — попросила миссис Уэлдон. Разумеется, миссис Уэлдон. Но на Асиенде Сан-Фелиси вы найдете сернокислый хинин. Это средство еще лучше прекращает лихорадку, чем простая карахинного дерева.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 Что случилось? спросил Диксон, первым вскочивший на ноги. Это я. Это я, крикнул, ответил Кузан Бенедикт. Что с вами? Меня кто-то укусил. Змея? с ужасом спросила миссис Уэлден. — Нет. Нет, не змея, а какое-то насекомое, ответил Кузан Бенедикт. Похоже, вон оно. Я его поймал. Так раздавите же его и не мешайте нам спать, сказал Гаррис. Раздавить насекомое, восклицал кузен Бенедикт. Нет, нет, я должен его рассмотреть. Какой-нибудь москит, сказал Гаррис, пожимая плечами. Нет, возразил кузен Бенедикт. Это муха, весьма любопытная муха. Диксон зажег свой ручной фонарик и подошел к кузену Бенедикту. Боже мой, что я вижу? кричал он домолак.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 Узен Бенедик показал всем бурую муху размером чуть поменьше пчелы с желтыми полосками на брюшке. Она не удивиты, спросила миссис Велден. Нет, кузина, человеку она не страшна, но для животных, для антилоп, буйволов, даже для слонов это страшный враг. Ах, какая прелестная, восхитительная мушка. Ты да скажите нам наконец, что это за муха, воскликнул Диксент.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 И хотя все путешественники снова погрузились в сон, прерванный этим происшествием, Адик Адиксент, несмотря на сильную усталость, до самого утра не сомкнул глаз.